Глава 23. Спустя полчаса Линчао и его группа вернулись домой. После налета выживших из гостиницы Шан это место больше не подходило для проживания. То, что произошло здесь, стало хорошим уроком для Линчао. В дальнейшем он будет очень часто ходить на охоту, и из-за этого ему будет очень сложно заботиться о безопасности Линшию. Единственный вариант обеспечить для сестры достойную жизнь – отправить ее в базовый город. Он мог бы оставить ее на Чушана и под его присмотром, и точно ничего не будет угрожать. Немного подумав, он решил, что при первой возможности отправит Линшию в базовый город. Мир изменился, армия разобщена, и различные фракции начали свою борьбу за власть. Конкуренция между ними всеми слишком жестока, и они не побрезгуют даже самыми отвратительными действиями. Линчао, в свою очередь. не хотел встревать в весь этот бардак, и именно поэтому отклонил приглашение Чушана. Немного подумав, он решил не обращаться к бывшему военному и не оставлять на него свою сестру. В противном случае, она может быть втянута за кулисные игры высших фракций. Немного поговорив, он и Лин отправились собирать вещи. Лин Чел был парнем, и весь его багаж составлял лишь небольшой ящик и две карты. Однако Лин была девочкой, И она собрала полный чемодан, который включил в себя несколько бутылок чистой воды, несколько пар сменного нижнего белья, а также семейные фотографии, что были для нее крайне важны. Спустившись вниз, Фанся Ньюи приказала одному падальщику взять чемодан линшию. Благодаря силе падальщика он мог легко нести чемодан и избежать скрипа колес чемодана, который мог бы привлечь внимание монстров. Когда они подошли к воротам, Позади них раздался приглушённый звук. Линчао резко обернулся и увидел золотистую фигуру, которая стояла в десяти метров от них. Это был золотистый ретривер, который жил на территории сообщества. Видя, что собака все ещё не напала на них, Линчал удивлённо посмотрел на неё, после чего перевёл взгляд на Фан Сянюй. «Ты сможешь починить его?» «Я никогда не пробовал починить монстра, но могу попробовать». Фансянюи закрыла глаза, но через несколько секунд открыла их. На ее лице появился след удивления: У тебя есть какая-то вражда с ним? Что? Нахмурившись, переспросил Линчао. Хотя я не могу починить его, но общаться с ним не проблема. Он сказал мне уйти от тебя подальше, иначе я пострадаю. Он попросил передать тебе, что даже если ты спрячешься за мной, ты все равно не сможешь спасти свою жизнь. Нерешительно ответила девушка. Линчао со злостью посмотрел на собаку и отодвинул Фан Сянью в сторону. «Отойди». Фан Сянью кивнула с сочувствием, посмотрев на золотистого ретривера, отошла подальше. Собака увидела, что Фан Сянью отошла в сторону, и странное давление, которое сковало ее, исчезло. В следующую секунду ретривер бросился к Линчао. Во взгляде Линчао появилось убийственное намерение, но она быстро исчезла. После мутации этот золотистый ретривер сильно развился, и в данный момент его сила практически восемь раз превышала силу обычного человека. Неудивительно, почему он так был решительно настроен отомстить. «Хочешь отомстить?» – прошептал Линчао. Благодаря своему улучшенному зрению, Линчао без особого труда мог следить за каждым движением противника. В следующую секунду Линчао двинулся, и после него остался лишь размытый «послеобраз». Золотистый ретривер, как жёлтый луч, устремился к своей цели. Однако в следующую секунду раздался жалобный писк, огромный, как молот кулак, опустился прямо на его макушку. Тело собаки распросталось на земле. Ленчелло появился позади монстра, и схватив его за задние лапы, поднял собаку в воздух и силой впечатал его в асфальт. Золотистый ретривер запищал, и во взгляде появился признак страха. Спустя некоторое время, Линчал отпустил лапы, полностью разбитой собаке. «Что он теперь говорит?» Хотя Фансианью и ожидала, что Линчал будет сильным, но показанная им сила превзошла то, что она предполагала. Переведя существующий взгляд на золотого ретривера, она сказала, «Он просит, чтобы ты не убивал его». Золотистый ретривер слегка кивнул и умоляющим взглядом посмотрел на Линчала. «Ты понимаешь человеческую речь?» Нахмурившись, спросил Ленчало. Монстр поднялся на лапы и пару раз кивнул, после чего высунул язык и начал облизывать ноги Ленчало. Ленчало пристально наблюдал за монстром. Вздохнув, он достал маленькую черную коробку и сказал. «Я дам тебе задание. Если ты сможешь найти место, откуда появилась эта коробочка, я отпущу тебя». Золотистый ретривер внимательно посмотрел на коробочку, после чего понюхал ее. Прошло несколько минут, и собака отошла на несколько шагов и кивнула. Линчаво похлопал монстр по голове. «Показывай дорогу! Даже не пытайся сбежать, иначе я сломаю твои лапы!» Золотистый ретривер с обидой посмотрел на него, после чего громко залаял и побежал вперед. Три человека, одна собака и три падальщика. Эта странная группа отправилась в путь. Прошло два часа. Группа Линчао следовала за золотистым ретривером, прямо в темный переулок. Собака подошла к дальней стене и начала скриптись об нее лапами. Фанся Ньюи обернулась и посмотрел на Линчао, сказав «Он говорит, что то, что ты ищешь, находится за этой стеной». Линчао медленно подошел к стене и, вытянув руку, прикоснулся к ней. В тот момент, как его рука вошла в контакт со стеной, он почувствовал, что прикасается не к твердой поверхности, а к поверхности какого-то озера. Ладонь Линчао прошел сквозь стену, и он почувствовал, что его начал засасывать внутрь. Всё перед ним начал размываться, и спустя несколько секунд Линчао уже ничего не видел. Однако эта темнота продлилась лишь несколько секунд. Линчао оказался в просторном зале, который был наполнен светом. Прежде чем он успел осмотреться, в его голове раздался холодный голос. «Ты не отвечаешь условиям входа! Возвращайся!» В тот момент, как прозвучали эти слова, Линча почувствовал сильное давление и его отбросило назад, после чего он оказался все в том же темном переулке. «Есть условия для входа? Неужели это древние руины высшего уровня?» Линча удивлённо посмотрел на стену. В обычные древние руины мог попасть любой желающий. Там не существовало никаких условий, и даже муравей запросто мог попасть внутрь. Конечно, после мутации муравьев уже нельзя было назвать слабыми. Но все же... Лин и Фан удивленно посмотрели на него. Девочка не могла не спросить. «Брат, неужели ты можешь проходить сквозь стены?» Линча улыбнулся и рассказал о существовании древних руин. Он не собирался скрывать это от Фан пройдя еще некоторое время, и все остальные люди узнают о существовании обычных древних руин. «Даже с твоей силой ты все еще не соответствуешь требованиям для входа в руины? Мне даже страшно подумать, что находится там внутри». Фан посмотрел посмотрела на стену, и в ее взгляде появился странный блеск. Лен также было интересно, что именно находится в этих древних руинах, но он понимал, что у него не так много времени. Ему нужно было как можно скорее пройти через еще одну эволюцию и стать эволюционистом уровня Е. Только Богу было известно, как долго эти руины просуществуют в этом месте. Линчао приказал Фан охранять остальных, а сам направился в ближайший магазин электроприборов. Разобрав большое количество оборудования, он собрал нужные ему запчасти и быстро смастерил биоволновый радар. В прошлом, если бы такой радар работал на все 100%, то мог бы засечь присутствие опасного вида. Однако, скорее всего, здесь был лишь один такой монстр, и я его уже убил. В этот раз я включу устройство на 60%, и посмотрю, кого именно он сможет обнаружить. Одев биоломный радара, который был сконструирован в форме часов... Линчао вышел из магазина, так как он уже стал супер уровня F, ему, конечно же, не нужно было ждать появления монстров, теперь он смог сам направиться на охоту. Приведя Лин Шью в большое здание, он поставил ее в пентхаусе и приказал Фансинью охранять ее. В то же время он и зоотистый ретривер отправились на охоту. Причина того, что Линчао взял с собой собаку, довольно проста. Если вдруг Фансинью избежит, сбежит, он при помощи запаха сможет отследить ее. Линчао открыл карту и внимательно изучил ее. Его взгляд остановился на отметке «Зоопарк», который располагался в центральном районе. После того, как он заполнил маршрут, парень вместе с собакой отправился к своей цели. После распространения вируса, зоопарк стал одним из самых опасных мест в городе. Там собралось бесчисленное множество животных, которые превратились в... кровожадных мутантов. Даже эволюционисты уровня Е, обладающие особыми способностями, могут запросто умереть там.